Глава 33 Я сделала то, что было необходимо. Я позвонила маме. По крайней мере, я пыталась, но вот уже битый час мне не удавалось не вешать трубку каждый раз сразу, как только я набирала ее номер. Доун специально гуляла какое-то время, чтобы я могла спокойно позвонить по телефону, но я почему-то не могла заставить себя сделать это. Я даже не знала, что именно я вообще хотела сказать маме. Между нами было так много всего, что одного «эй, спасибо, что превратила последние годы в ад» было бы далеко недостаточно. Кроме того, я несколько дней обдумывала слова Доун. Без ситуации с Андерсоном и отвратительного поведения моей матери я, возможно, никогда бы не переехала в Вудсхилл, и без этого я бы никогда не нашла замечательных друзей. Я бы никогда не влюбилась. Такое я вообще считала невозможным до своего переезда. И я не узнала бы о себе так много и не выросла бы так сильно над собой. Без всего этого я не была бы тем человеком, которым стала сегодня. И на самом деле мне очень понравился этот новый человек. Я верила, что она на правильном пути. Я глубоко вдохнула и, сощурив глаза, нажала на повторный набор. Медленно я поднесла трубку к уху, в то время как мое сердце стучало, как сумасшедшее. Мама взяла трубку. Я затаила дыхание. Кристал, когда я услышала, как она произнесла мое имя, у меня по спине пробежала дрожь. Я знала, что рано или поздно ты позвонишь. Несмотря на то, что мне хотелось прыгнуть прямо через телефон и встряхнуть ее, я проигнорировала колкое замечание. «Привет, мама», — сказала я с вынужденной вежливостью, одной рукой сжимая одеяло доун. Мое сердце колотилось с бешеной скоростью. «Как ты?» «Понемногу», — увещевала я себя. Мне нельзя было сразу выпалить все, что накопилось за последние годы. «Как я? Ты опозорила меня на моем собственном торжестве! Пришла с этим... этим панком и...» Я проигнорировала ее следующие слова. Необычайное спокойствие охватило меня. Я вдруг поняла, что сделаю это. Я была достаточно сильна для этого. «Мама», — тихо сказала я, — «не перебивай меня, Кристал. Ты задала мне вопрос, так выслушай на него ответ». я позвонила не для того чтобы позволить тебе выговориться я легла на спину и уставилась в потолок доун наклеила туда карту мира на которой континенты светились в темноте разными цветами а почему же мне тогда оказана такая честь уязвленная спросила она ты рассчитывала что я приду на праздник не так ли я терпеливо ждала ответа но не получила его если ты ждала меня «Как ты сама сказала в Денвере?» «Как могла позволить Расселу прийти?» Я услышала, как она резко вдохнула. «Поначалу я не хотела думать об этом», сказала я, намотав прядь волос вокруг пальца. «Я хотела, наконец, покончить с этой темой, но чем больше я размышляла над этим...» «Как ты могла сделать это, мама?» Я слушала ее прерывистое дыхание на другом конце провода, и ждала, не снизойдет ли она до ответа. Но она не сказала ни слова. Я откашлялась, чтобы прочистить горло. Рассел не насиловал меня, но он надругался надо мной. Он оставил кровавый след в моей душе. Я рассказала тебе все, доверилась. И что ты сделала? Ты пригласила этого человека в наш дом и дала ему награду на моих глазах. Я приложила руку к глазам. Плакать я не стала. Мне просто хотелось, чтобы все закончилось. Я хотела дать ей понять, что ее поведение сделало со мной, чтобы она наконец поняла, почему я сбежала и искала возможности начать все заново. «Как ты могла так поступить со мной, мама? Я твоя дочь. Ты должна была защищать меня, но вместо этого ты вонзила мне нож в спину». Теперь откашлялась мама. — Значит, ты думаешь, что для меня все было легко? — спросила она дрожащим голосом. — Так оно и выглядело. — Да, — призналась я. — Ты понятия не имеешь, сколько усилий мне потребовалось, чтобы смириться с этим человеком в моем доме, — прошипела она. — Тогда почему ты ничего не предприняла? Некоторое время она молчала. «Он пожертвовал кучу денег, Кристал. Наконец тихо сказала она. «У меня не было выбора. Ты же знаешь, как это происходит в наших кругах». Я глухо рассмеялась. В тот же миг дверь комнаты распахнулась, и в нее заглянула Доун. Увидев в моего ухо телефона, она хотела уйти, но я махнула ей рукой. Я не хотела изгонять ее из собственной комнаты. И кроме того, мне казалось, что рядом с ней... «Я могу больше». Я села, указывая на место рядом с собой. Доун выполнила мою немую просьбу и тихо забралась на кровать. Ее взгляд был озабоченным. «Знаю, как это работает, конечно, мама. Но это не значит, что я не хотела твоей помощи. Я держала его подальше от тебя, Кристал. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы он... Если бы ты сделала все, что в твоих силах, то эта свинья вообще не попала бы в наш дом, прервала я ее твердым голосом. Ты сделала бы то, что сделала бы любая нормальная мать и посадила бы этого мерзавца за решетку. Вместо этого ты заставила меня одеться поскромнее и приняла грязные деньги, которые он дал тебе за молчание. Ты оставила меня наедине с моими страхами и паникой. Я слышала, как она резко вдохнула, но я не закончила. Я больше не хочу цепляться за прошлое, мама. На самом деле не хочу. Я переехала в Уцхилл, чтобы получить возможность начать все заново. А не потому, что хотела усложнить тебе и папе жизнь. Я просто хотела снова иметь возможность свободно дышать. Но теперь я поняла, что не могу этого сделать, пока Андерсон стоит между нами. В трубке вдруг воцарилась мертвая тишина. «Я пытаюсь простить тебя». Я пытаюсь справиться с тем, что произошло с Расселом, и построить новую жизнь здесь. Но я не смогу этого сделать, если ты продолжишь вмешиваться в мои решения». Мне потребовалось мгновение, чтобы сдержать слезы. Да он схватила мою руку и крепко ее сжала. «Никогда намеренно я не хотела причинять тебе боль, Кристал. Я желала лучшего для нашей семьи», — сказала моя мать, Я знала, что это единственное оправдание, которое я получу от нее. Больше ей нечего было сказать. Но в конце концов я избавилась от того, что должна была сказать ей много лет назад. Ты причинила мне боль, мама. Действительно причинила. И в день благодарения ты еще раз доказала, что мои чувства тебе совершенно безразличны. Ты понимала, что я пойду на это торжество, хотя знала, что он будет там. Ты больше заботилась о том, чтобы сохранить свое лицо перед друзьями, чем о благополучии своей дочери. Она глубоко вздохнула, чтобы возразить мне, но слов у нее не нашлось. Да он вопросительно посмотрела на меня. Я пожала плечами, потому что мама больше ничего не сказала. «Наверное, я окончательно прогнала тебя из дома. Не так ли?» — спросила она в какой-то момент. Я могла буквально видеть ее перед собой, как она сидела, положив одну ногу на другую, где-то в шикарном доме, который уже давно не был моим домом. «Я не планирую возвращаться в Денвер в ближайшее время, мама. Я действительно чувствую себя очень комфортно здесь, в Уцхилле. Ты из большого города, Кристал. фыркнула она. «Они из деревни, где все ездят на ржавых грузовиках!» Я чуть не рассмеялась над ее словами. «Я больше не Кристал, мама. Я не была ею уже несколько месяцев. Мои друзья здесь называют меня Элли. Может быть, когда-нибудь ты согласишься, что сейчас я строю жизнь, которая сделает меня счастливой?» Тихо сказала я. Это были слова, которые я прокручивала в голове перед звонком. «Я не хочу изгонять вас из своей жизни, мама. Это не принесет пользы ни вам, ни мне». «Но если вы не начнете принимать меня такой, какая я есть, у меня не останется другого выбора». Да он сжал мои пальцы так крепко, что они хрустнули. «Я не могу принять тот путь, на который ты ступила. Независимо от того, что ты думаешь обо мне, я желаю тебе только самого лучшего». И это, на мой взгляд, явно не Вудсхилл и уж точно не бездельник с татуировками, который не приведет себя ни к чему хорошему. Ее слова болезненно укололи меня. «Если она начнет говорить гадости, просто вешай трубку, Элли», прошептала Дон и сделала соответствующий жест. «Я больше не буду зависеть от тебя и папы. Если вы хотите остаться частью моей жизни, то, вероятно, вы должны принять ее так или иначе. Вы можете приехать ко мне в гости или нет. Это зависит от вас. Я в любом случае не вернусь». Вот с Хилли я чувствую себя как дома больше, чем в любом другом месте, не считая того, что здесь мое сердце было разбито. А теперь я должна повесить трубку. У меня есть еще кое-какие дела. Я услышала, как мама резко вдохнула. «До встречи, мама. Если хочешь, то передает меня привет папе», сказала я примирительным тоном. «До встречи, Крис», она прервалась. «До встречи, Элли!» Затем мне в ухо прозвучали гудки. Я медленно опустила телефон. «Я очень горжусь тобой», — объявила Дон, широко улыбаясь. «Прозвучит глупо, если я скажу, что я тоже». Теперь моя подруга энергично покачала головой. Ее улыбка ни капельки не померкла. Вовсе нет. Несмотря на то, что я была невероятно взволнована, и вся вспотела, а мое сердце сильно колотилось, я ответила ей улыбкой. Наконец-то мне это удалось. Я сказала маме то, что думала на самом деле, и освободилась от нее. Теперь ей предстояло решить, существует ли для нас общее будущее.